Мизантропия. Томас Манн Избранник. Если вы ненавидите людей, попробуйте прожить 17 лет на камне посреди озера, как Григориус в романе Избранник. У него есть веские причины не доверять человеческой природе. Он женился на собственной матери и убил собственного отца. сам являясь плодом кровосмесительного союза брата и сестры, но ну просто цари Дип. Ради искупления грехов Григориус поселяется на скалистом островке посреди озера, попросив, чтобы его заковали в кандалы. Долгие годы питаясь только молоком матери земли, лакая жидкость, собиравшуюся в ямке, Григориус усыхает до размеров ежа. Тем временем умирает Папа Римский. Двум епископом является видение. Истекающий кровью Агнец сообщает, что следующего папу следует искать на острове посреди озера. Растерянные священнослужители с огромным неудовольствием везут колючего карлика на большую землю, но, ступив на сушу, Григориус чудесным образом говорит, превращается в нормального человека, вполне благообразного и даже привлекательного, разве что немного волосатого. Он становится одним из величайших в истории церкви пап, вызывая всеобщее восхищение своим милосердием и мудростью. Если вы, подобно Григориюсу, стремитесь спрятаться от человечества и глубоко презираете окружающих, задумайтесь о том, что ваша ненависть к людям может быть ненавистью к себе. Позаимствуйте у Григориуса выражение «абсольво те», «я прощаю тебя» и отпустите себе грехи. Как только вы научитесь любить себя, к вам вернется и любовь к человечеству. Также смотрите «брюзгливость», «поход в гости», «себялюбие», «угрюмость», «цинизм».